Глава восемнадцатая На протяжении дня становилось все жарче. Бели почти все время спал. Мэтью, отчасти, восстановив силы, спустился к ручью, разделся и тщательно вымылся. Ему было нечем вытереться, и он сидел на солнце до тех пор, пока не высох. Одежду тоже не мешало выстирать, но с этим можно было и повременить. Той порой в небе собрались белые облака. Солнце скрылось, но было по-прежнему тепло. В одолении прокатывался гром. Оставалось надеяться, что гроза, уж если она разразится, начнется уже после возвращения Эйприл и всех остальных. Под конец дня Билли очнулся. По его осунувшемуся личику катился пот. Голосок звучал жалобно. — Где же они? — простонал он. — Где Лоренс? Они скоро вернутся. — Как скоро? — Скоро. — Мне жарко, — в изнеможении выдавил Белли. Сейчас я тебя охлажу. Мэтья оторвал от рубахи мальчика полосу ткани, тщательно выстирал ее в ручье и принес мокрый назад. После того, как он протер ею лицо и шею Белли, тому вроде бы полегчало. Однако вскоре все вернулось на округи своя. У мальчика снова подскочила температура. Быстрее бы приходил Лоренс, Мэтью напрягал зрение, стараясь разглядеть движение среди кустов и виднеющихся вдали деревьев. Опускалась ночь. Мэтью понял, что сегодня они уже не вернутся. Легко понять, чем объясняется задержка. Промысел становится все более трудным, поэтому надо забираться все дальше от грота. Видимо, они зашли так далеко, что не смогли вернуться засветло. Ничего, завтра объявятся. Мэтью поделился своей догадкой с Белли и встретил его апатичный взгляд. «Разве мы не продержимся вдвоем еще одну ночь, Белли?» Ответом был слабый кивок. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Однако это было сказано безжизненным голосом, переходящим в шепот. Мэтью ощутил гнев. «Почему Лоренс не торопится?» Впрочем, он тут же понял, насколько это несправедливо, и унял свои эмоции. «Лучше подумать о чем-нибудь другом скажем, о запасе еды в старом колодце. Он велел Билли полежать спокойно и заверил его, что скоро вернется. При виде досок, маскирующих колодец, Мэтью почувствовал непонятное томление, смахивающее на страх. Он поспешил отбросить доски в сторону. В черном провале колодца ничего не было видно. Мэтью запустил туда руку и нащупал веревку. Он потянул за нее и облегченно вздохнул. Внизу лежал тяжелый груз. Он вытянул сеть с припасами, выбрал пару банок, остальное же опустил обратно в колодец. Теперь скорее к Билли. Тот уже сидел, беспокойно ожидая его возвращения. Нашел молоко, сообщил Мэтью. Выпьешь немного? Я уже думал, что вы совсем ушли. Ушел, только ненадолго. Я же тебя предупредил. Держи, я проделал в крышке дырок. Вы не уйдете, правда? мистер Коттер. — не уйду заверил его мэтью гроза разразилась еще до полуночи хлынул ливень загрохотал гром небо одна за другой озаряли ослепительные молнии мэтью делал все возможное чтобы уберечь бели от сырости он спрятал мальчика подальше в грот и накрыл его своим плащом сам он промок до нитки как только пошел дождь но почти не замечал этого поглощенные заботами о пациенте жар Мучивший чудушный организм, был подстать буйству природы. Билли метался и беспрестанно звал родителей, собаку капитана. Матью сидел рядом, разговаривал с ним, старался успокоить. Его все больше охватывало отчаяние от неспособности помочь ребенку по-настоящему. Мальчик тяжело болен. Возможно, он вообще при смерти. Что за горчайшая ирония судьбы, если после всех мучений, которых стоил им обратный путь, Он умрет, не дождавшись Лоренса. Мэтью взял Билли за руку. Держись, Билли, пробормотал он. Пальцы мальчика были сухими и горячими, по сравнению с его влажной, холодной ладонью. Ты должен продержаться. К утру гроза отошла к западу, откуда еще некоторое время доносились раскаты грома. Воздух замер. Мальчику не становилось лучше. Движения его, как заметил Мэтью, делались вялыми. Голосок тоже ослаб. Теперь Белли обращался в бреду не только к родителям, но и к Мэтью. Однако слова его звучали так, словно и Мэтью, подобно родителям, рядом с ним не было. Впрочем, стоило Мэтью выпустить его ладошку, и он жалостно заверещал и не унимался, пока тот снова не взял его за руку. Мэтью сидел у его изголовья, замерзший, промокший, затекшими ногами и наблюдал, как светлеет небо. Они пережили обыкновенную летнюю грозу, неистовую, но скоротечную. Теперь небо над гротом все больше голубело. К тому времени, когда Белий все-таки уснул, и Мэтью смог от него отойти, уже поднялось солнце. Спит, подумал Мэтью, но болезнь его не отпускает. Теперь тем более неясно, когда возвратятся остальные. Кроме всего прочего, их могла задержать гроза. Билли нуждаются в умелом уходе Лоренса, но среди медикаментов может найти что-то, что поможет ему продержаться. Направляясь к подвалу, Мэтью прошел мимо Розария. Вот четыре могилы под деревянными крестами. На каждой могиле лежала по уже увядшей и побитой дождем. Мэтью остановился и некоторое время неподвижно смотрел в ту сторону. Потом он подошел к развалинам дома. Сперва все шло гладко. Он играючи разобрал набросанный сверху мусор. Отсюда не видно грота, но зов Белли был бы слышен. Теперь очередь перевернутого стола. Подсунув пальцы под крышку, Мэтью попробовал его приподнять, но не тут-то было. Он снова поднапрягся, вспоминая, что этим обыкновенно занимали и сразу трое — Джордж, Чарли и Арчи. «Пригодился бы какой-нибудь рычаг», но в поле зрения не попадало ничего подходящего. Он нагнулся, налег и почувствовал, что стол приподнимается, но еще недостаточно, чтобы под крышку что-нибудь подложить. Мэтью выпрямился и утер с лба пот. Видимо, придется оставить попытки, пока не вернутся остальные. Или еще один рывок. Надо все-таки попытаться сдвинуть стол с места. Он расчистил один угол, перешел к противоположному теперь упереться спиной в груду камней каблуками в край стола и толкать сначала результата не было однако при второй попытке стол сдвинулся примерно на дюйм мэтью приспособился поудобнее и налег снова на сей раз стол сдвинулся на целых шесть дюймов и взгляду открылся краешек лестницы скромный но все же успех ему пришлось спихивать мусор с противоположного края стола однако теперь удалось Примоститься на верхние ступеньки и орудовать палкой. Работа пошла шустрее. Мэтью и не помышлял полностью освободить люк. Достаточно будет щели, в которую можно протиснуться, распластавшись на спине. В подвале царила темень, которая не могла рассеять полоска света, пробивающегося из узкой щелки. Мэтью пришлось то и дело пользоваться зажигалкой, чтобы хоть что-то разглядеть. Сперва он решил, что здесь ничего не изменилось. Сортировочные столы стояли на месте, на полках банки и одежда, в углу стальная лестница и рулон металлического листа. Правда, на столах не оказалось свечей, но Мэтью не придал этому значения. Его больше удивил некоторый беспорядок на полках. Видимо, Эйприл последнее время ослабила контроль. Но его интересовало главным образом следующее помещение. Там медикаменты и бренди. Он добрался до двери и распахнул ее. И тотчас понял, что маленький чулан пуст. На полках, где раньше лежали медицинские принадлежности Лоренса, осталась одна пыль. Не оказалось на месте и драгоценных бутылок с вином, как и бренди. Ничего, кроме едкой пыли. Сперва Мэтью ухватился за безумную мысль, что они по какой-то причине перенесли все в главное помещение. Он поспешил назад и обошел полки с зажженной зажигалкой. Бренди не нашел. Зато бросилось в глаза еще кое-что. Дело не ограничивалось просто беспорядком. Не доставало очень многого. Неужели они устроили новый тайник для самого ценного имущества? Не исключено, но как-то непонятно. Кроме того, такого тайника ему ни за что не найти. Да и не могло существовать в округе столь же надежного местечка, как это. А вдруг... Мэтью припомнил, Как выглядят могилы? Мысль о них посетила его случайно, но уже через минуту он осознал все ее значение. Раньше Эйприл не возлагала на них цветов, видимо, она просто не видела в этом смысла, раз рядом цветет столько роз. Теперь же на каждой могиле лежит по цветку, знак привязанности или прощания. Лоренс давно твердил, что им надо перебраться на холмы, где легче обороняться. Где есть живность, где можно что-то выращивать. Вполне разумное, даже очевидное стремление. Они держались этого места потому, что Эприл не хотел расставаться со своими могилами, остальные же не смогли бы существовать без нее. Но если она в конце концов передумала, перед мысленным взором Этью отчетливо предстала логика событий. Она презирала его за навязчивые фантазии, за то, что он отказывается признать реальности жизни. Впоследствии она могла подойти с теми же мерками и к самой себе. Ее связь с прошлым, потребность находиться рядом с родными могилами, становилась все тоньше, превращалась в препятствие для выживания остальных. В один прекрасный день Эприл могла ясно понять это и одуматься. Для этого нужна была только отвага. Вот уж чего ей не занимать. Мэтью снова осмотрел склад, стелись припомнить, как тут все выглядело прежде. Спички со свечами исчезли. Пропал топор, легкая пила, ножницы, словом, все необходимые предметы, которые к тому же не тяжело нести. Что касается консервов, то исчезли те из них, которые богаты протеином. Видимо, они забрали все, в чем чувствовали необходимость и могли унести. Остальное оставили здесь, как следует замаскировав, на случай, если в будущем появится возможность вернуться за своими сокровищами. Следует ли из этого, что они ушли далеко? Возродившаяся была надежда, тотчас умерла. Скорее всего, они ищут неопределенное место, а удобное жилище, и будут идти вперед, пока не найдут искомое. Найдя же, поселятся там надолго. Теперь Мэтью бесцельно шарахался по подвалу, силясь освоиться со страшной реальностью, пока вторично не очутился в чулане. Просачивающийся тщедушный свет упал на какой-то предмет в углу полки, у самой стены. Он потянулся за ним. То был крохотный пузырек с аспирином. Видимо, они забыли его, собирая остальной скарб. Что ж, спасибо и на этом. Пузырек со спирином Лекарство для умирающего мальчугана. Тут Мэтью сообразил, что отсюда из-под земли не расслышит зова Билли. Он быстро вернулся к лестнице... Снова распластавшись на спине, протиснулся наружу и поспешил к гроту. Чуть позже Бели очнулся, охваченный горячкой. Мальчик хотел встать, а когда Мэтью попытался его усмирить, вступил с ним в схватку. При этом он израсходовал последние силенки. Лишь спустя полчаса он угомонился и так тяжело и беспомощно рухнул на свою постель, что Мэтью пришлось припасть ухом к его груди, чтобы достовериться, что сердце бьется по-прежнему. Он бросил в молоко две таблетки аспирина и решил заставить мальчика выпить лекарство с ложечки. Сперва было трудно пропихнуть ложку ему в рот, потом Белли никак не хотел глотать. Мэтью сомневался, прошло ли молоко вниз по пищеводу. Хорошо еще, что оно не вылилось наружу. Остаток дня и следующую ночь мальчик то метался, то впадал в бессознательное состояние. Мэтью пользовался периодами затишья, чтобы переносить из подвала различные полезные вещи — одеяло, чистую одежду, шесты и полотнище для навеса. Один раз, вернувшись, он застал Белли бодрствующим. Мальчик стоял на коленях и рыдал. Он заставил его лечь и выпить растворенный в воде аспирин. Это случилось под вечер. Сам Мэтью за все это время съел всего лишь банку мясных консервов, заедая холодными консервированными помидорами. Огня было не развести, поскольку все дрова вымокли. До наступления сумерек удалось установить навес, однако ночь обошлась без дождя. Было тепло, звезды ярко сияли в неописуемой вышине. Когда выдавалась свободная минутка, Матью только утолбели, то занимал его разговором. Он задирал голову и наблюдал за звездами. Дважды он забывался тяжелым сном. Во второй раз. Его разбудили безочетные попытки в конец ослабевшего Бели перелезть через него и уйти в ночь. Мэтью казалось, что его тело налито свинцом, голова раскалывалась, глаза не хотели открываться. Что произойдет с Бели, если и Мэтью подцепит эту болезнь, как бы она ни называлась? Он помотал головой для прояснения мыслей, презрев боль. Нет, болезни поддаваться нельзя. Наступил рассвет. Мальчику было по-прежнему худо он еще больше ослабил. Казалось, силы покидают его прямо на глазах, и когда он вскрикивал, голос его больше походил на шепот. Теперь и сам Мэтью чувствовал себя обессиленным, даже не пытался есть. Хотелось одного — спать. Однако он не мог спать, когда был нужен мальчику. Утро превратилось в сплошной кошмар. Мэтью пошел умыться и, оказавшись рядом с ручьём, вообразил, что снова видит у воды... Колено преклоненную Эйприл. Воздух был тяжелым, с трудом дышалось, а тут еще кукушка. Ее крик прозвучал как горькая насмешка. Он вымылся, плохо соображая, что делает, и не стал выжимать одежду, решив охладить ее помощью горящего бели. К середине дня лихорадка вспыхнула с новой силой. Тело мальчика выгибалось у мытью в руках. Пульс колотился как бешеный. Бели судорожно разевал рот. И шарил распухшим, обложенным языком по потрескавшимся губам. Одновременно он обливался потом. Мэтью умудрился влить в него еще немного воды со спирином. Больше ему ничего не оставалось, разве что то и дело вытирать беле лицо. У него не было сомнений, что мальчик умирает. Он вспомнил то утро, когда впервые услышал его голос, зовущий из-под развалин, и почувствовал бессильный гнев. Бедняжка погибает значит, все прожитое вместе, все лишения, оказались бессмысленными. Мальчик сам увязался, — уверял себя Мэтью, — а уж он присматривал за ним так ответственно, как только мог. Лучше бы Белли предпочел остаться с Миллером или потом с Лоренсом и Эприл. Он же, Мэтью, был бессилен на него повлиять. Впрочем, кое-что он все же мог сделать, но не сделал. Он мог бы отказаться от собственных фантазий. Мэтью уставился на лицо Белли, превратившееся в череп обтянутой кожей. Самое страшное обвинение, которое ему будет брошено, состоит именно в том, что он даже не предпринял такой попытки. Да, он заботился о мальчике, но речь не шла о любви. Он взял Белли за руку. Пульс в запястье все еще колотился, но уже неровно. Все напрасно. «В этом никто не виноват, кроме его самого!» Мэтью лег рядом сбили и крепко обнял его. Он метался по гайд-парку холодным, вселяющим отчаяние днем, бессмысленно разыскивая что-то. Нет, не что-то, а кого-то. Человека, который ему не безразличен, которого он любил, но предал. Трава высохла за долгое засушливое лето. Осенний ветер пригибал ветви деревьев к земле и швырял в лицо обертки бумаги. Хуже всего было то, что он не знал, где искать. Куда бы он ни бросился, он тут же спохватывался, что оставил позади необозримое пространство. Может, именно там затерялась столь необходимая ему сейчас фигурка? Внезапно Мэтью сообразил, куда бежать. «К серпантину!» чья серая гладь уже виднелась в отдалении. Он устремился туда, сломя голову. Однако, как он не торопился, озеро не приближалось. Тревога и полная разбитость не помешали осознать смехотворность происходящего. Точь в точь Алиса в стране чудес. Появившаяся рядом Эйприл молвила. — Ты ошибся направлением. Я презираю тебя за это, Мэтью. Он вцепился в ее руку. — Вы можете помочь мне найти ее. Можете, если захотите. «Все дело в том», — отвечала она, — «чтобы посмотреть в лицо действительности. Глядите». Они оказались у самого озера. В отдалении, под самым мостом, виднелась лодка с одним единственным гребцом. Лодка уплывала все дальше, и с этим ничего нельзя было поделать. Мэттью закричал, борясь с ветром. «Джейн, я здесь! Возвращайся! Не покидай меня, Джейн!» Однако лодка с Билли заплыла под арку моста и скрылась из виду. Он повернулся к Эприл, стремясь излить свое страдание, но рядом никого не было. Очнувшись, Мэтью увидел рядом с собой неподвижное тело Билли и решил, что все кончено. Он прикоснулся к лицу мальчика, ожидая, что оно успело похолодеть. Однако, к его удивлению, лицо оказалось живым и теплым. Это было обыкновенное, уже не горячечное тепло. Жар прошел. Белли мирно спал. Мэтью захлестнула волна благодарной радости, сперва ласковая, а потом такая мощная, что закружилась голова. Он положил руку на детский лоб, но легонько, чтобы не разбудить. Жар совсем прошел. Был предзакатный час. Между деревьев висели золотые пылинки, высвеченные прямыми солнечными лучами. Мэтью собрал хворосту и развел огонь. Неожиданно Он увидел, что Белли проснулся и наблюдает за ним. Как ты теперь себя чувствуешь, малыш? Со мной все в порядке, мистер Коттер. Голосок был все еще слабенький, но уже отчетливый. Я выспался. Да? Как насчет того, чтобы перекусить? Белли помялся. Было бы неплохо. Кажется, я голоден. Большой котел остался в подвале. Он оказался слишком тяжел, чтобы тащить его с собой. Мэтью все же приготовил мясную похлебку, найдя в огороде кое-каких овощей. Накормил Билли, а потом поел сам. После этого они просто сидели бок о бок, глядя на огонь. — Как мы сюда добрались, мистер Коттер? Я ничего не помню. — Часть пути я нёс тебя на себе. — Кажется, помню какую-то собаку. Он посмотрел вверх на навес. — А как же Лоренс и остальные? Когда они вернутся? Они не вернутся, били. Они ушли на поиски более подходящего места. Такого, где и безопаснее. Значит, мы их больше не увидим. Почему же? Думаю, они ушли в сторону холмов. Вот отдохнешь, поднакопишь селенок, и мы пойдем им навстречу. Думаете, мы сумеем их отыскать? Почему бы и нет? Было бы здорово, если бы нам это удалось. Рано или поздно мы их обязательно отыщем. В живых осталось не так уж много людей. Возможно, это займет немало времени, но в конце концов мы на них набредем. Лоренс обещал обучить меня на врача. Конечно, не на настоящего врача, но все-таки. Да, а теперь тебе лучше прилечь. Если ты хочешь восстановить силы, то надо как можно больше отдыхать. Отдыха и да, вот все, что нужно, чтобы побыстрее поправиться собственная головная боль и тяжесть оставили мэтью он решил что все дело было в беспокойстве и усталости а главное в чувстве бесполезности любых самых самоотверженных усилий однако теперь все позади у них снова появилась цель и ему не терпелось приблизить ее осуществление пока мальчик выздоравливал мэтью занимался необходимыми приготовлениями среди вещей оставшихся в подвале не нашлось обуви для билли только больше размером. Зато обнаружились молоток и сапожные гвозди. Воспользовавшись подошвами от больших ботинок, он, как мог, залатал обувь Белли, надевая ее на камни, как на колодке, и попутно осваивая новое для себя сапожное ремесло. В конце концов, из-под его рук вышло нечто, в чем Белли будет удобно, и что продержится несколько недель, пока они не найдут что-нибудь более подходящее. Заодно Мэтью починил и собственную обувь, постирал и зашил одежду Билли и себе. После этого он взялся за изготовление лука, о котором говорил раньше Лоренсу. В подвале остались стальные стержни. Нашелся и синтетический шпагат, который мог пойти на тетиву. Вооруживший стальным обрезком, Мэтью попытался сделать зарубки на концах одного стержня, однако стержень оказался тверже, чем он предполагал, и, провозившись несколько часов, он мало чего достиг. Забросив эту затею, пришлось удовлетвориться прямой веткой от ясеня. Она, как две капли воды, походила на лук. Мэтью нарезал стрел и закалил их кончики в огне. Настал черед тренироваться в стрельбе. Билли болел за него и встречал каждое попадание аплодисментами. Последнее, что предстояло сделать, — это собрать все необходимое для нового путешествия. За те два страшных дня Когда ему пришлось волочить Билли на себе, Мэтью неоднократно возвращался к мысли избавиться от рюкзака, в котором лежал к тому же мешок Билли, но все-таки удержался от такого опрометчивого поступка. Теперь он стал снова собирать оба заплеченных мешка, понимая, что запасается имуществом надолго. Возможно, пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем они встретятся со своими друзьями. Приходилось готовиться к худшему. Погода снова испортилась. Стало холодно и дождливо. Два дня подряд дождь барабанил по брезентовому навесу и стекал по ветвям. К утру третьего дня ветер утих. Небо очистилось от туч. Белли наскучило безделье, и теперь уносился по саду, восторгаясь вновь обретенной свободой. Глядя на него, Мэтью решил, что мальчик уже достаточно поправился, чтобы двинуться в путь. Что ж, следующим утром они покинут грот. Нет никакого смысла в оттягивании ухода. Вечером он поручил Билли заняться ужином, а сам отправился на прогулку. Ветер сдул с могил все розы, кроме одной. Да и от той не осталось ничего, кроме стебля и пары лепестков. Мэтью нарвал еще цветов и разложил их по могилам. Продолжив путь, он поймал себя на том, что идет той же тропой, по которой прогуливался Сейприл. Ветра, разметавшего розы, оказалось недостаточно, чтобы повалить могучий дуб. Дерево все так же неуклюже кренилось над лугом, заросшим высокой травой. Среди его ветвей Мэтью приметил какое-то движение. Это была белка. Кажется, белка съедобный зверь, вот бы. Ему почудился голос Эйприл. Вот бы вы захватили с собой лук со стрелами. А что, почему бы и нет? Возможно, я бы промахнулся, но попытка не пытка. Это из лука-то, сделанного из непросушенной древесины, неоперенными стрелами? Знаю, знаю. За неимением лучшего сойдет и такой. Все, чем мы пользуемся, временное, будет иначе, когда. Когда? Когда я найду вас. Теперь ее смех прозвучал жестоко, а под конец в нем послышалась горечь. Значит, вы по-прежнему желаете принести Бели в жертву собственным иллюзиям? Причем тут иллюзии? Кроме того, ему хочется того же. Он хочет найти вас и Лоренса. Какая разница, если вы наполовину уговорили мальчика хотеть того же, чего хочется вам. Это такая же иллюзия, Мэтью. Поэтому я презирала вас тогда и презираю сейчас. Ваш голос у меня в сознании. Вот эта иллюзия. Пока я вас не найду, для меня не будет существовать реальности. Сколько же времени уйдет у вас на поиски? Год? Два? Будете искать до самой смерти? А как же мальчик? Хорошенькое вы готовите ему наследство. Конечно, надо еще, чтобы он выжил после многих лет скитаний и нечеловеческих лишений. Белка спрыгнула на нижнюю ветку и теперь совсем рядом тёрла лапками мордочку. «Значит, вы предлагаете мне отказаться от вас?» «Не от меня. От меня вы отреклись еще в тот вечер». От ваших фантазий. Однако это значило бы замахнуться на слишком многое, ведь так мытью. Он провел беспокойную ночь и рано проснулся. Пока Белли досматривал последний сон, сложил последние мелочи и разжег костер для завтрака. Запах еды разбудил мальчика. Он сел и, позевывая, сбросил одеяло. Мы уходим уже сегодня, мистер Коттер. Вот позавтракаем, уберем за собой и вперед на север к холмам нет на юг мальчик уставился на него не веря собственным ушам назад поднула манша на острова